Опущение желудка. Различает три степени опущения желудка. Также выделяет тотальный и частичный гастроптоз. Чаще наблюдается у женщин. Методика. Сначала необходимо определить границы желудка. Вход в желудок находится на уровне 11-го грудного позвонка. Выход из желудка на средней линии или На полтора-два сантиметра справа от нее, против хряща, восьмого правого ребра. Одно желудка достигает пятого ребра. По левой сосковой линии нижняя граница желудка. На передней брюшной стенке выше пупка. У мужчин на 3-4 сантиметра, у женщин на 1-2 сантиметра. При выявлении границ особое внимание обратить на нижнюю границу. Больной лежит на левом боку с согнутыми ногами, проводит приемы в форме прерывистой вибрации и пунктирования в быстром темпе в области желудка, а также сотрясение желудка. Кроме этого, можно рекомендовать самомассаж по липорскому общий массаж. Длительность процедуры 10-15 минут, курс лечения 10-12 процедур ежедневно или через день.